19. Гордиев узел. Я распоряжусь, чтобы тебя свозили, чуть прищурившись, говорит Андропов. Да я и пешком могу сбегать, пожимая плечами, тут расстояние всего ничего. На машине надежнее, кивает он, подзывая Кири Кири. Взгляд у Постова, надо сказать, неприязненный, того и гляди в горло вцепится, а под глазами темные круги. В этот момент поднимается всеобщая суета по залу, наполняющемуся людьми проходит волна и вдруг замирает. В дверях появляются охранники-сопровождающие, а за ними и вместе с ними лидер всего прогрессивного человечества Леонид Ильич Брежнев он идет медленно с трудом преодолевая расстояние здравствуйте леонид ильич здравствуйте леонид ильич здравствуйте леонид ильич он не отвечает идти и говорить одновременно не так уж и легко просился же человек на покой не отпустили собаки поравнявшись со мной и андроповым он останавливается а Говорит он, едва шевеля губами. «У нас э, товарищи новый э, кандидат в члены политбюро?» Все, кто слышит, пару мгновений переваривают, о чем идет речь, а потом в придворном стиле смеются шутки. «Здравствуйте, Леонид Ильич. Улыбаюсь я. Очень рад вас видеть. Но до политбюро мне еще далековато». «Да?» Удивляется Брежнев и чуть жует губами. Э, — Почему? Э, ты ко мне не приезжал давно. Тоже э, далековато. Так я э, машину пришлю. Всего я э, чтобы был. «Я бы с удовольствием, если вот Юрий Владимирович отпустит», — отвечаю. «Он со мной разговор хочет провести». А хмурится Ильич и с недовольным лицом поворачивается всем корпусом к Андропову. Тот быстро посылает маленькую молнию, бросая на меня взгляд, и расплывается в улыбке, глядя на генсека. «Егор шутит», — кивает он, — «шутит а Леонид Ильич». А вы был?» Резюмирует вождь мирового пролетариата и двигает дальше, к своему месту во главе огромного полированного стола. Андропов качает головой. «Иди», — тихонько говорит он. «Одна нога там, другая здесь». «Я не исчезну, теперь смысла нет, подстраховался», — говорю я. «Сам съезжу, без сопровождения. К тому же вы теперь точно знаете, где я буду вечером». Он ничего не отвечает, лишь кивает с недовольным видом. «Брагин!» — сталкивается со мной Новицкая. «Я тебя своими руками!» «Тихо, Ирина Викторовна!» Бросаю я практически даже не глядя в ее сторону. «Не уходи никуда. Мне надо будет тебе кое-что сказать». Она даже рот открывает от такой наглости. «Ну ничего, я не обращаю внимания и бегу к первому. Времени на разговоры у меня мало. В двенадцать нужно звонить варенку. «Буквально врываюсь в приемную». «Куда?» — восклицает ошарашенная моим несгибаемым напором секретарша. Молча я иду дальше, как Александр Великий, прорубаю путь к самой большой империи в мире. «Борис Николаевич!» — восклицаю я, врываясь в кабинет. Он один работает с бумаги. «В чем дело?» — хмурит он свои пушистые брови. «Борис Николаевич!» — вбегает следом за мной секретарша. «Я не впускал, он сам!» «Ничего!» — кивает пастухов. «Отбросим разногласия», — говори, «закопаем топор войны». Должность вас ждет, причем должность не маленькая, очень ответственная и почетная. Практически трамплин для прыжка в высшую политическую лигу. Впрочем, перед вами открыта и дипломатия. Это я точно знаю. В общем, так. Сразу после заседания Политбюро звоните Капитонову и договаривайтесь о деталях. Весь компромат, все оригиналы я немедленно передам в ваши руки и делайте с ними все, что захотите. Все ваше досье из архивов КГБ. Я только что переговорил о вас с Условом и Черненко». «Ты с Условом и Черненко?» — перебивает он. «Они очень конструктивны и позитивно настроены. Верят в вас, ценят и практически любят. Мне, кстати, тоже придется уйти из аппарата. Без вас здесь жизни нет». Он молча смотрит на меня, потом кивает. «Хорошо, дело сделано». Я тоже киваю и иду к двери. «Пасквили свои не забудь отдать», — бросает он мне в спину. «Не забуду». После этого я иду к Мишину. Он оказывается занят, и мне приходится ждать минут пять. Я сообщаю ему ценнейшую и крайне важную информацию. Собственно, мне демонстрировать свою роль в выборе его кандидатуры особо и не нужно. Я делаю это исключительно, чтобы Новицкую не задвинули в дальний угол, когда будут решать, кого ставить на освободившееся место. Ну а уладив эти вопросы, я лечу к Ирине. Она мечет гром и молнии, и скрит выражает мной крайне недовольство. «Ничего, Иришка, скоро ты от меня избавишься», — усмехаюсь я. «Да, уж давно пора», — качает она головой, думая, что я просто сотрясаю воздух. «Смотри, пастухов в ближайшее время уйдет». «Чего?» — удивленно перебивает она. «А на его место поставит Мишина. А вот кого поставит на место Мишина?» «Секретарем ЦК?» «Именно», — улыбаюсь я. «Не верю, что тебя», — качает она головой. Я усаживаюсь к ней на стол. Сижу рядом с ней чуть боком. «Ну, ты скажешь тоже, Ириш. Нет, конечно, меня вообще отсюда выпинывают. Самое позднее, через полгодика, думаю, к осеннему призыву. Хотя не факт, может и раньше, например, в ближайшие пару дней. Это еще окончательно не решено». «Как это? Все-таки он тебя увольняет, и причем здесь призыв? Ты же по здоровью негодный». «Это я-то негодный?» — возмущенно переспрашиваю я. «Я годный, еще какой годный, но придется уйти, да. Хочу выскочить из-под суслова». «Не поняла?» — хмурится Ирина. «Неважно, вместо Мишина должны поставить... Блин, ну не тупи!» «Я не знаю», — хмурится она, и я вижу, что она уже догадывается, куда я клоню. «Теперь считай, что знаешь. Тебя». «Вы слышали?» — заглядывает Лена Иванова. «Ой, простите, я не помешала?» «Нет», — говорю я. «Разве ты можешь помешать? Присоединяйся». Брагин, хмурится Новицкое. Ты что-то раскомандовался, тебе не кажется? И что за фантазии такие? Не фантазии это. Я только что с Мишином говорил. О чем? С любопытством спрашивает Иванова. Чего мы должны были услышать? Уточняю я, игнорируя ее вопрос. Так пастухов уходит. А кто на его место? Спрашиваю я. Мишин. Вот видишь, Лена у нас незаменимый кадр. Еще ничего не случилось, а она уже знает. У нее интуиция и прямая связь с космосом. Лена, вместо Мишина кто? Как кто? Ирина Викторовна, конечно. О, отличная новость. Ир, а на свое место нашего Толика рекомендуй. Он человек ответственный и с большим потенциалом. Поняла? Ну все, я поскакал. Я слезаю со стола. Как это поскакал? Возмущается Новицкая. Прибежал на пять минут лапши на уши навешал и поскакал. Читал басню стрекоза и муравей. Ир некогда, Толик в курсе всех процессов, и он отлично справляется. О незаменимых, сама знаешь. Она качает головой. А я выскакиваю за дверь. Мне и в самом деле уже пора. Скоро 12, надо звонить кухарю. Парт билет. Требует квадратный чекист на входе в ЦК партии. Он уже спрашивал сегодня. Наверняка же запомнил. У меня комсомольский. Протягиваю я красную книжицу с фоточкой, где мне еще четырнадцать. По большому счету, это и не я вовсе. К кому? Ко всем, твою дивизию, ко всем. У меня пропуск, я входил недавно. К Гуркову, вообще-то. Он идет, смотрит журнал, что-то сверяет и, наконец, пропускает меня внутрь. Я бегу, переступая через ступени, заскакиваю к Гурко. Марк Борисович, можно позвонить? Ты чего взмыленный? Где был-то? «Большак уже извелся весь». Дядя Юра разводит руками с тревожно недоуменным видом, мол, ты где был действительно. «Можете связываться с Пастуховым, кстати, киваю я в сторону Гурко. Я только что с ним говорил, он согласен». «Ну-ка, ну-ка, поподробнее», — хмурится он. «Минуточку, сейчас звонок сделаю». Не дожидаясь разрешения, я снимаю трубку и набираю номер, полученный от Кухарчука. Платоныч подходит к столу, и мне становится понятно, каких сил ему стоит держать лицо и не показывать, что там у него делается внутри. «Дядя Юра, все хорошо будет!» «Алло!» — раздается женский голос. «Чего?» «Здравствуйте, чуть замешкавшись, говорю я и бросаю хмурый взгляд на Гурко. Мне нужен Петр Николаевич». «У Гурко уши, блин, как у слона становится!» «Боится хоть звук пропустить!» «А, вы, наверное, Егор, вы его родственник, да?» Петр Николаевич просил вам передать, чтобы сегодня в 18 часов вы оставили свои вещи в камере хранения на Киевском вокзале. Он был вынужден уехать в командировку, так что не сможет с вами встретиться, но потом вернется и вещи заберет, вы не беспокойтесь. Ячейка номер 181, шифр, минуточку, вот, шифр 1800, вы запишите, пожалуйста. А он телефон не оставил, куда ему позвонить? Ну, я же говорю, он уехал. Как же вы ему позвоните? В поезд, что ли? А куда? Уехал. Как куда? В Брянск, конечно. На моторный завод. Простите, а куда вот я сейчас позвонил? Пытаюсь я собрать все воедино. Но вы даете, Егор. Вы что, не знаете, что ваш дядя на АЗЛК работает? На АЗЛК? Капец какой-то. Вот хорек хитро выделанный. Мудила завалдайский. Да простит меня Казьма Петрович Прутков. Так вы его коллега, уточнили. Ну, слегка смущается она. Я в бухгалтерии работаю, а он-то снабженец. В общем, вы записали номер ячейки и шифр? Да. Там для вас письмо будет от дяди. Всего вам доброго, молодой человек. И, не дожидаясь ответа, накладет трубку. Твою дивизию! Вот же я лошара! Вместо того, чтобы по норам ныкаться, надо было сразу звонить Злобину, падать на хвост этому козлу, вычислять, что это за номер. Блин! Что-то я уж больно легко к этому харьку отнесся, сука! Что? С тревогой спрашивает Платоныч. Сейчас. Я тут же набираю номер денира лишь бы он был на месте. Злобин! Леонид Юрьевич! А, пропажа, ну привет! Куда подевался-то? Здрасте, потом все объясню. «Запишите номер, пробейте, пожалуйста. Там говорят, что поварёнок у них числится снабженцем». «Что-то случилось?» «Да, есть кое-что. Я перезвоню, ладно?» Нажимаю на рычаг и снова звоню. У Гурко звонит внутренний телефон на столе. «Слушаю!» раздается у меня в трубке. «Алик, — говорю, — приезжайте с Витей на Старую площадь и ждите, где обычно». Гурко подает сигнал, чтобы я заканчивал и бежал наверх. Заседание закончилось. «Понял, — чеканит Алик. Через 15 минут будем». Я кладу трубку и выскакиваю за дверь. «Егор!» — бросает меня вслед Платоныч. «Дядя Юра, подожди немного, все расскажу. Марк Борисович, а с вами товарищ Капитонов с удовольствием встретится, я думаю». Я бегу к залу заседаний. Народ расходится понемногу. У входа в зал вижу Постова. «Здравствуйте, Кирилл Кириллович», — кивая. Он зло сверкает глазами. «Это ты меня приложил или злобен?» — садит сквозь зубы. Извините, но это удар судьбы. Я думаю, таким образом Вселенная вам посылает сигнал. Болезненный, но единственно возможный. Более четкого ответа у меня нет. Простите. Он сжимает челюсти и ничего не отвечает, проглатывая мою дерзость. Из зала выходит Андропов. Заметив меня, чуть кивает и направляется в мою сторону. Юрий Владимирович, окликает его седой дед, выглядывая из дверей. «Вы не останетесь. Михаил Андреевич хотел обсудить один вопрос». «Начинайте без меня!» — бросает председатель. Подходит и изучающе смотрит. «Не сбежал, значит», — констатирует он и кивает по столу. Тот показывает в сторону. А, «Сюда, пожалуйста». Он заводит нас в небольшое помещение, предназначенное, надо полагать, для совещаний в узком кругу. Бюст Ленина, портреты корифеев, стол, стулья. Все очень красиво и торжественно. Постов остается за дверью, а мы проходим и садимся друг напротив друга. Ну, хмурится Андропов, и как это понимать? Да тут и понимать-то нечего, даже жалко тратить время на объяснение очевидных вещей. Но речь о моей безопасности, пожимая плечами. Не хотелось бы превратиться в ящик с секретами, которые вы хотите хранить в подземелье под семью печатями. То есть сначала ты об этом не думал, а потом вдруг резко осознал такую вероятность. И раньше думал, но вы не давали повода для опасений. И какой же я дал повод теперь, что ты решил Постову голову проломить? Кстати, ты или Злобин? Так Постов вдруг внезапно о профилактории заговорил, при том, что вы сами об этом и словом не обмолвились. А он, помимо всего прочего, мог еще и свою собственную игру вести. Держался нервозно, будто торопился все сделать до вашего возвращения. Мог, но не вел. У меня были назначены медицинские процедуры, поэтому я и попросил его привести вас в профилакторий. Ну-ну, сейчас сказать можно что угодно. Я развожу руками, мол, ну что теперь копья ломать, дело-то сделано. И ты, значит, скорее переметнулся к Суслову с Чернянка. Суслов, кстати, в прекрасном настроении был на политбюро. Это временно, я думаю. Ну, зачем же переметнулся? Не переметнулся, а подстраховался. Сообщил, что располагаю крайне важными данными. Так что, если я вдруг исчезну, им на стол попадут докладные записки с некоторыми сведениями, делающими мою фигуру для них очень ценной. Там же будет сказано, где меня искать. Даже если не найдут, Выметут вас, Юрий Владимирович, на раз-два, даже ойкнуть не успеете. Это они могут. Сколько на вас собак навесит, что не отобьетесь? И то, что было, припомнит, И то, чего не было, подтвердят надежными свидетельствами. Им только повод дай. Об этом нет смысла говорить вслух. Это он лучше моего знает. Видел своих товарищей в деле. «Не доверяешь, значит», — кивает Андропов с холодным лицом ящера. «Вам лично доверяю», — пожимаю плечами. «Если бы не доверял, не пришел бы». «То, что они меня сами схватили по возвращении из Питера, я деликатно опускаю». «Но в организации вашей много людей разных служат, и всем доверять в равной степени никак нельзя». «Вот, например, был у вас кадр такой, Кухарчук». «А он при чем?» — хмурится председатель. Он успокоиться не может, хочет чемодан с папками получить. И я, признаюсь, пообещал Суслову чемодан отдать. Зачем? Грозно спрашивает Андропов. А он похитил близкого мне человека. Что-что? Я рассказываю, не сообщая, впрочем, места передачи. Андропов погружается в раздумье. Если вы поможете мне освободить заложника, нарушаю я повисшую паузу, то чемодан останется у вас. Причем формально я выполню обещание, данное Суслову. Хрен с ним, с чемоданом. Игра переходит на новый уровень, и теперь мне этот чемодан не особенно-то и нужен. Каждая страница из каждой папки тщательно сфотографирована, а сами папки я могу и отдать. «Можете подключить злобина к проблеме?» — спрашиваю. «Хорошо», — кивает он, немного подумав. — Пора уже заканчивать эти игрища. Я ему скажу, свяжись с ним. — А теперь о нас. Я прошу прощения, это тоже о нас, но немного со стороны. — Он молчит, строго глядит. — Факел, — я, вы же хотели его вывести из-под суслова. — Но в свете того, что ты поведал о его ближайших перспективах, это не так и важно. Но в смысле, что в начале следующего года он сам займет место Суслова в ЦК. Ну, как сказать, после вас секретарем по идеологии станет Черненко, тоже тот еще гусь. Давай, мы все же будем в рамках держаться. Да, хорошо, простите. Идея заключается в том, чтобы, как вы и предлагали, отдать факел под начало главного политуправления вооруженных сил. Сделать отдельный штаб куда включить представителей ДОСААФ и ЦК КСМ? Напиши записку, я рассмотрю. Но дело в том, что твои друзья, с которыми ты сегодня общался перед Политбюро, будут против, это ясно. Записку я написал уже, с собой только не имею. Передам вам в ближайшее время. Лично отдашь. Завтра мы продолжаем наши консультации. Могу вечером с Леонидом Ильичем, он так зыркает на меня, что я осекаюсь, не договорив. «Если отдать в главпур твой факел, формально они также смогут влиять на Епишева. Что изменится?» «Все же знают, что Епишев сделает все, что вы скажете. Ерунда. Поставьте того генерала из погранвойск курировать штаб. Но командирам нужно назначить Скачкова. Он кадровый офицер, и на сегодняшний день лучше него никого нет». «А ты? Просто так отдашь свое детище?» «Я бы на ближайшие пару лет хотел стать комсоргом этого хозяйства. Можно было бы засчитать это в качестве срочной службы». «Завтра в десять утра жду у себя», — говорит он и встает, качая головой. «Записку принеси. Комсорг». «Понял?» — Кивая, я. «Только я опасаюсь, как бы операция с Кухарчуком не затянулась». Для Андропова операция будет законченной, когда чемодан окажется в его собственных руках и плевать ему потом на Трыню, да и на Кухурчука, по большому счету. «Сообщишь через Лобина, не бойся, чемодан — вещь хорошая, но не настолько, чтобы я предпочел его твоим сведениям. Достанем мы твоего заложника. Смотри-ка, прозорливый какой. И давай без самодеятельности, и перед постовым извиниться бы не помешало». «Мы выходим из зала, и я подхожу к Кири-Кири». «Кирилл Кириллович, приношу вам глубокие извинения за свои действия. Поступок был вызван резко изменившейся ситуацией, но это, конечно, меня не извиняет. Больше не повторится». «Если ты повода не подашь». Он выслушивает с непроницаемым лицом и едва заметно кивает. И Андропов кивает. «И я киваю, чего уж. Покиваем на троих». Хорошо, что руку жать не заставляет. Детский сад. Честное слово. Я забегаю к Гурко. Дядь Юра, погнали. Марк Борисович, простите, что мы сегодня вам на шею сели. иди к сюда. Подзывает он меня к своему столу. Подойди, подойди. Я подхожу. Он выглядит довольным. Сияет, можно сказать, как рубль железный. Капитонов сказал, что в следующий раз будет внимательнее прислушиваться к моим предложениям. При шефе сказал. «На вот тебе, премия!» Он подает мне бумажный сверток, я принимаю. «А что это?» «Бумага немного влажная, внутри что-то мягкое и будто много чего-то мелкого, блин. Сосиски, что ли?» «Сосиски из нашей кулинарии. Ты таких в жизни не пробовал. Телячьи». Ого, барин со своего стола жалует. Спасибо большое, усмехаюсь я. Правда. Я ведь не ел еще ничего сегодня. Не вру, конечно, но и набрасываться на добычу не тороплюсь. Пока трыню не вырву из рук этого гнома, ни крошки не съем. Я отпускаю Сергея Сергеевича и прыгаю в свою тачку. Большак едет со мной. Из машины звоню Злобину и подробно объясняю ситуацию. «Андропов дал добро, чтобы контора занялась. Леонид Юрьевич, давайте уделаем хорька». «Решил, значит, отдать досье», — задумчиво произносит он. «Блин, но только сейчас не надо вот этого». «Но вы же сами говорили, что там ничего суперполезного нет. И опять же, чемодан в ваши руки попадет, и вы сами можете решать, что оставлять внутри, а что снаружи». «Опять со мной не посоветовался», — констатирует он, и я представляю его улыбку и разочарованный взгляд. «Леонид Юрьевич, ситуация слишком быстро развивалась. Тут же, сами видите, вопрос жизни и смерти. Требуется экстренное реагирование и...» «Погоди минуту», — говорит он холодно. «Я перезвоню». В трубке раздаются короткие гудки.